Слово 15. Ночью, когда я предавался разнообразным размышлениям и был, уж не зная почему, захвачен и воодушевлен ими, в полуоткрытое окно моего кабинета влетел аргентинский попугай. Ткнувшись несколько раз в потолок, зеленая белогрудая птичка наконец упала на дно узкого проема. Даже странно, как она туда пролезла, глубиной метра два с половиной, находящегося на вершине угла, который образуют два главных книжных стеллажа в моем кабинете. Эта щель сильно занимает меня теперь, потому что не будь этого ночного происшествия, я бы и не подозревала о ее существовании. Чтобы увидеть ее, надо подняться на лесенку, а я за столько лет, прожитых в этом доме, ни разу не удосужился сделать это. Ни к чему мне это было, ничего наверху не было для меня интересного. Зато Карман, не поверив мне, сама взгромоздилась на лесенку и перепугалась до смерти, когда в самом деле увидела попугая на дне этой узкой норы, которую прежде не замечала. Я понял, что если не разобрать оба дубовых стеллажа, то с учетом глубины этой щели... И ввиду невозможности доступа ко дну, попугая не извлечь, и он в этом темном колодце, доселе невидимом и так неожиданно обнаружившемся в нашем доме, останется навсегда. Сколько-то дней птичка будет верещать, а я писать, не видя, но зато слыша его, а потом... Ну, ясно, что потом. Бедная божья тварь умрет и останки ее будут разлагаться, быстро распространяя смрад по всему дому, плодя червей, которые расползутся по книгам, заберутся под обложки и в конце концов сожрут их изнутри, смолотят всю мировую литературу. Не представлялось возможным достать попугая с двухметровой глубины через узкую тесни, но однако что-то ведь надо было делать. «Надо что-то делать», — сказала карман «Его надо извлечь оттуда». Меж тем попугайские крики вдохновляли меня. Но я не мог признаться в этом жене, не осложняя ситуацию. Да, они помогали мне писать, особенно в те минуты, когда попугай через полуоткрытое окно сносился со своими сородичами, с целым семейством, по всему суде, поджидавшим его снаружи. И я писал в этом подвижном пространстве, заполненном отчаянными звуками, которые с дна щели неслись на улицу, а потом возвращались оттуда целым хором попугайских голосов, летевших из листвы деревьев и, казалось, вопрошавших моего невольного спутника о его местонахождении, откуда, мол, он делится своей тоской и тревогой». Самое скверное же, что я ничего не мог рассказать жене, потому что в этом случае она сочла бы меня еще более полоумным, чем ей казалось раньше. А дело было в том, что Кармен нервничала все сильней. Еще сильнее она занервничала бы только, если бы я ей сказал, что черпаю вдохновение в попугайских криках, и они позволяют мне совершенствовать мое писательское мастерство. А я от этого, кажется, впал в своего рода ступор. После стольких лет брака я не знал, что она испытывает настоящий ужас перед любыми птицами. И, наконец, после безуспешного вызова полиции, они вошли в дом, но ничего не сумели сделать и расписались в своем бессилии решить такую, по их словам, заковыристую проблему. Мы обратились к пожарным, а те, в свою очередь, к муниципальной службе защиты животных. Бесплатной, кстати. И вот, наконец, юный защитник летающих птиц после томительного десятичасового ожидания и нескольких минут его тяжких усилий, ибо, как и предполагалось, спасение оказалось более чем трудным, вооружился двухметровой веревкой и корзинкой-ловушкой и приступил к извлечению попугая со дна. И, явив бесконечное терпение в соединении с исключительной виртуозной изобретательностью, поднял птицу наверх. Затем, надев перчатки для сбережения пальцев, поместил ее на самый верх стеллажей, чтобы она вылетела в окно и вернулась к жизни пернатых и летучих. Попугай же, обретя свободу, все же несколько секунд словно бы сомневался, а надо ли? Звучит, конечно, глупо, хотя и любопытно, и уж во всяком случае смешно для того, кто эту историю услышит, однако я взорвусь, если не скажу сейчас, не объявлю раз и навсегда, я очень скучаю... По бедному попугаю.